Глава пятнадцатая В этот вечер у Нины Яковлевны сиделось десяток гостей. Вошедший Андрей Андреевич Протасов сообщил, что Ибрагим Углы действительно убит в перестрелке между приисками «Новый» и «Достань». Отец Александр облегченно перекрестился, слава Богу. Нина же, опечаленная, быстро скрылась в спальню,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 спешивший на почту отправить в столичные газеты какие-то свои собственные тайные объявления, будто бы Ибрагим с шайкой проскакал по улице. — Ах, нет, — сказала Нина, отирая рот платком, — это в наш сад ворвалась пьяная ватага спиртоносов. С ними безносый тузик. Они мстят нам за то, что стражники преследуют незаконную торговлю спиртом. Священник...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 Отец Александр поднял шоколадку, дунул на нее и положил в рот. У массы всегда вожди: сначала варяги, Рюрик, Трувор, потом доморощенные Иваны. Протасов сердито сел, схватился за правый бок и болезненно скривил губы. Новый приехавший из столицы врач-психиатр затягивался сигарой, Нину бросала то в жар, то в холод. Думает гений.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 «Обязательно придет туда, куда его зовет инстинкт свободы», — усталым голосом ответил Протасов. «Оно родит своих кровных гениев, придет через упорную борьбу к раскрепощению, физическому и нравственному. Оно придет к своему собственному счастью». «А что? А, а, а что такое счастье?» — Весь сморщившись, чтобы чихнуть и не чихнув, — спросил священник. Протасов потер лоб, ответил. — Пожалуй, счастье есть равновесие разумных желаний и возможности их удовлетворения. — Так, согласен. Священник опять выхватил платок, опять весь сморщился, но не чихнул. — Но позвольте, раз все желания — разумные желания. Раз все разумные желания удовлетворены, значит, я нравственно и физически покоен. Я часть коллектива. И все остальные части коллектива, а стало быть, и весь коллектив, в целом нравственно и физически покоен. Ведь так? А где же борьба? Где же ваш стимул движения человечества вперед? Все минусы удовлетворены плюсами. В результате нуль, стоячее болото. — Стоп, машина! Сытая, свинячья жизнь! Так или не так? Священник выудил из вазы две шоколадки, разинул рот, чтобы бросить их на язык, но вдруг, весь содрогнувшись, неожиданно чихнул. Шоколадки упали на пол, все засмеялись, фыркнул и протасов. — Нет, милостивый государь, подавив вынужденную веселость, сказал он сухо. Вы совершенно неправы. Какая свинячья жизнь? Какое болото? Вы забываете, что мысль, воображение, фантазия неудовлетворимы. Пытливый дух человека вечно жаждет новых горизонтов. Ага! Мысль! Фантазия! А я все-таки не могу признать вашего будущего социального устройства! Резко чеканя слова, — сверкал глазами священник. — Потому что в нем будет отнята у человека свободная воля. — Но, батюшка, — воскликнул все время молчавший врач-психиатр Аперцепциус, — вы упускаете из виду, что свободной воли вообще в природе не существует. — То есть как не существует? — «Свобода воли человека всегда условна», — поспешил вставить Протасов. «Она зависит, Александр Кузьмич, от борьбы страстей с рассудком и от тысячи иных причин. Но как же вы этого не знали? Еще Вольтер об этом говорил». «Мы, батюшка, живем в мире причин и следствий», — подхватил Аперцепциус нетерпящим возражений тоном. «Удивляюсь». «Но как же так?» — смущенно развел священник руками. «Свобода воли — это корень всего, это кит, на котором зиждется весь смысл вселенной. Вы, молодой человек, не ошибаетесь ли?» «Во-первых, я уж не так молод. Мне сорок восьмой год», — улыбнулся блестя крупным, начисто выбритым черепом чернобровый, С юными бледно-розовыми щеками доктор. А во-вторых, я как психиатр должен вам простить и разъяснить, что так называемая «свобода воли» — это иллюзорность, это лишь субъективно-психологическое понятие. Как так? Да уж поверьте. И психиатр с многоумных высот специальных своих знаний Глуповато посмотрел на священника, как на простофилю. Во-первых, представление о свободе воли ограничивается самой физиологией головного мозга как субстрата душевной деятельности. Во-вторых, от нашего сознания скрыты все истинные мотивы и весь механизм процесса, который... Мина ничего не понимала. Ей становилось скучно от этой ученой болтовни. — Да и вообще, — перебил психиатра инженер Протасов, — ваши мысли, Александр Кузьмич, теперь чрезвычайно устарели. Они, может быть, когда-нибудь и имели свой резон д'этр. А теперь они, поверьте, никому не нужны. Разговор иссяк. Вогнанный в краску священник, В раздражении поводил бровями и чуть улыбался. Вошел домашний врач в дымчатых очках, показал психиатру ведомость со странной резолюцией Прохора Петровича. Можно больного посмотреть? Спросил психиатр, раскланялся с Ниной и направился вместе с доктором в кабинет хозяина. Скрылся в свою комнату, и священник, гости тоже. Разошлись. Нина Яковлевна, дорогая моя, близкий друг мой, тихо как тень подошел к ней взволнованный Протасов. Через три дня, как вы знаете, я должен уехать. Мне это очень тяжело. Нина низко опустила голову и, вытянув белые оголенные руки, обвела ими колени. Стального цвета бархат ее платья лежал печальными складками. Грустно поник на ее плече цветок пахучего ириса. — Я еще раз хочу позвать тебя с собой, Нина. Едва сдерживая гнетущее чувство тоски, произнес Протасов и взял Нину за руку. В ее глазах мелькнула радость, но тотчас же померкла. Можешь? И быть моей женой. Нина продолжала сидеть молча. Она чуть поводила плечами, ее подбородок вплотную прижался к прерывисто дышащей груди. Пальцы подергивались. Усыпанный алмазами большой изумруд в кольце сиял под снопами электрического света. Ей было стыдно глядеть в глаза Протасову, Тот заметил это и тоже опустил глаза. «Я жду ответа». Склонив голову, каким-то обреченным с трагической ноткой голосом проговорил Протасов. Изумруд в кольце мигнул огнями и погас. Пространство пропало, воздух отвердел. «Нет, Андрей», — через силу сказала Нина. После крепкого сна Прохор Петрович, подогнув под себя левую ногу, сидел в кабинете у стола, читал книгу, крутил на пальцы чуб. — А, здравствуйте. Вы лечить меня? Вот и отлично. Вы пьете? Давайте выпьем. — Этот не дает. Мой-то, Ипполит-то. Э, как вас зовут? — Доктор медицины Аперцептус Адольф. Генрихович. Широкоплечий, в белой фланелевой паре, психиатр заглянул в книгу. — Ага! Гоголь? Вий? Бросьте эту ерунду! Лучше возьмите, ну, скажем, старосветских помещиков. А пить нельзя. — Ерунда! Завтра исследую. Вы здоровяк, а просто поддались. Нельзя быть женщиной, надо душевный иммунитет. Морфий к черту, кокаин к черту, пусть бродяги нюхают. Прохор проглотил накатившуюся слюну, улыбнулся виновато. А я все-таки доктор болен, навязчивые идеи что ли? Как это по-вашему? Черного человека сегодня видел, он там возле камина. Раза три. Чем занимались? Ведомости вот эти самые просматривал. Часов пять подряд. Ага, понятно. Закон контраста. Об этом законе еще Аристотель говорил. Если я буду пучить глаза не пять часов, а только пять минут на белую бумагу, а потом переведу взгляд на израсцы и на потолок, обязательно черное увижу. — Закон контраста — ерунда. — Значит, коньячку хлопнуть можно? — Стаканчик! — опять сглотнул слюну Прохор. — Нет, нельзя. Психиатр внимательно перечитывал на ведомостях резолюции Прохора Петровича. Его взгляд споткнулся, как на зарубке, на подчеркнутой синим карандашом фамилии Юрий Клоунов. Он спросил. — Ну, а скажем... «Клоуна! Вы не видели сегодня?» прохор ткнул в психиатра пальцем и радостно, захохотав, крикнул. «Видел? ха, -ха, -ха! Ей-богу, видел! Голубого! Да ведь я с ним знаком! От Чинизелли! Мы с ним в прошлом году в Питере у Палкина кутнули! Но как же вы!» Психиатр, в упор не улыбаясь, смотрел ему в глаза, Прохор смутился, робко спросил, «Откуда вы знаете про клоуна?» «Очень просто. Закон ассоциации. Негативчики. А вот синильга. Что это за птица?» «Да просто так. Чепуха». Опять смутился Прохор и почему-то взглянул под стол. «В юности еще. Шаманка». Гроб ее встретил. «Такс-такс! Негативчики! Позитивчики!» «Какие негативчики!» Психиатр, глядя ему в глаза своими серыми глазами, поводил возле его носа вправо-влево пальцем и строго сказал «Никаких иллюзий! Никаких иллюзий! Это я, врач! Да-да!»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 Психиатр засмеялся, сказал: Благодарю вас! Ничего не видите? Ничего? И Прохор, поджимая отдавленную ногу, заглянул под стол. Очень больно вы на мозоль наступили мне, чтоб вас черт побрал! Великолепно, потирая руки, сказал психиатр, я наступил вам на мозоль, и вы только и всего, что вскрикнули, а сумасшедший. «Обязательно увидал бы змею, которая ужалила его. Вы здоровы!» «Ха-ха-ха!» рассмеялся Прохор. «Вы меня с маху ударите по зубам и опять скажете, я здоров!» «Ну, нет!» — засмеялся и психиатр. «К таким грубым методам исследования пусть прибегают пьяницы в кабаках. А вот с мозолью запомните!»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 Психиатр с минуту на все лады изощрялся в щекотании, сказал Обывайтесь, все в порядке, молодцом, а завтра исследуем вас разными финтифлюшками, хроноскопом, тахитоскопом, словом, разными психометрическими штучками, а, впрочем, все это ерунда, вы почти здоровы». Адольф Генрихович прошел к Нине.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 «Не пускать! Не пускать!» Вне себя заорал в телефон Прохор. «Я собственноручно расстреляю из пушки всех их мазуриков вместе с Куком, вместе с графитным приском. И Прохор Петрович, отшвырнув трубку аппарата, в изнеможении повалился в кресло. «Нет, что она, проститутка, со мной делает?»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 Очень естественно. Сама. Ее душевное состояние за ужином, мрачное, унылое, и его ловко, кстати, произнесенная фраза, которую все слышали. И отец Александр, и оба врача отводят всякие подозрения от Прохора. Ее ответ «Да, пожалуй», ответ тоже все слышали, и каждый расшифровал «Да, пожалуй, я этой ночью покончу с собой».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 лясы электронов кружились, плотнели возле входа в покои хозяйки. Потоки одуряющих волн опутали Прохора, влекли его к себе, за собою, в себя, манили в ту половину, где Нина. Он шел и не шел, он спал и не спал. Если внезапно топнуть на Прохора, если крикнуть «Стой!», он со страху упал бы.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 Дыхание ребенка спокойно, нянька дышала в прихлюбку с бредом. Прохор весь сразу расслаб. Комната Верочки. Снял со стула какую-то вещь, кажется, туфельки дочки, и сел, вытянув вдоль колен руки. — Боже мой! Комната Верочки! Но как же я мог перепутать? Он пучил глаза, пробуждался. Руки дрожали. Николай Чудотворец грозил ему с образа очень строго. — Уходи, наглец, уходи. — Кто тут? — Я няня. Расслабленным шепотом ответил Прохор и почувствовал по щекам ручейки. — Я няня, сейчас уйду. Я к Верочке. Показалось, что она заплакала. — Нет, барин, она не плачет. Это попритчилось вам. Она, ангел божий, спит. Да — Да-да, мне показалось, что плачет она. И не утирая слез, а только поскуливая, Прохор тихо вышел. Шел коридором, озирался, как вор, вложил руку в карман. Бритвы не было. Прошел к себе, дал свет, отворил шкаф и отпрыгнул. Из шкафа выскочил бородатый Ибрагим и тоже отпрыгнул в ничто. — Фу, черт побери! — плюнул Прохор. — Себя боюсь! И плотно захлопнул дверцу зеркального шкафа. Вновь отразился в плоскости зеркала. — Да, такой же бородач, как и черкес. Надо сбрить бороду. Да-да. Выпил микстуру и лег. Все дрожало в нем и куда-то неслось. Быстро вскочил, отыскал припечатанный сургучной печатью пакет, вынул записку, строчки были, как кровь. Поступаю в полном сознании. Похоронить по-православному мой гроб и гроб жены рядом гроб Верочки наверху. прохор Петрович взмотнул головой, весь сжался. Весь сморщился и застонал, как заплакал. — Нина! Жестокая Нина! Неужели не жаль тебе, Прохора?